Глава 41. Блудный док или ученый дурень? Артем, ты дома? Прозвучал голос дока из рации. Да, а что? Я тут попал в неприятности. Нужна твоя помощь. На фоне слов дока звучал какой-то грохот. Похоже на удары в дверь или что-то подобное. Что случилось? Ты где вообще? Нет времени объяснять. Запиши адрес и приезжай как можно скорее. Шварц продиктовал адрес и замолчал. Я не знал, где находится это место, о чем и сказал Еве. Я знаю, где это. Это здание пожарной части возле тринадцатой школы. Понял. Ну, я поехал. А я? С легкой обидой спросила Ева. Мне нужно будет дока забирать. Втроем, конечно, можно уместиться на самокате, но будет очень неудобно. К тому же с Евой на нас нападают почти все более-менее развитые и зараженные. Я уже не говорю о потерях в скорости из-за перегруза самоката. Да и ядро приходится придерживать ногой, так как оно лежит на аккумуляторе. Хотя... Я достал штатный аккумулятор из самоката и на его место разместил ядро, подключив напрямую. Все отлично работало и стало намного удобней. Выгрузив лишние вещи из инвентаря, я отправился в южную часть города. От склада не очень далеко, дорога заняла около десяти минут, хотя пешком я бы шел около часа. Под маскировкой и с тихим ходом я практически не привлекал внимания зараженных. Лишь некоторые из них смотрели на движущийся самокат в недоумении, но атаковать его даже не пытались. Подъехав к зданию пожарной части, сразу понял, в чем заключалась проблема дока. Здания окружились десяток человек. И это только те, что были снаружи. Сколько их внутри, я не знаю. Для этого нужно подобраться поближе. Дистанция радара пока не позволяет видеть дальше 20 метров. Спрятал самокат в свой супер-рюкзак, перед этим достав из него ядро. Активировал нормальную невидимость. В маскировке меня могут заметить, если подойду слишком близко. А это мне не нужно. Люди были не слишком высоких уровней. Шестые, седьмые, даже несколько пятиуровневых слабаков. Для меня они не представляют особой угрозы. Хотя, если у них есть хорошие навыки, то моих пять сотен хит мне снесут очень быстро. Без невидимости я бы не вступал в этот бой. Подкрался к одному из аркетиров стоявшему спиной к пожарке и следившему за округой. Я аккуратно порезал ему костюм. Умер парень быстро, не подняв шума. Какой молодец! Все бы с него пример брали, цены бы им не было. Тело первой жертвы оттащил в сторону и положил под кустом. Листва с него, как и с остальной зелени, давно слетела, но одежда, что была надета поверх узыка, как раз сливалась с опавшей листвой. На всякий случай немного присыпал тело и вернулся к штурмовикам. Следующего убил так же быстро и легко. Он стоял позади остальных и наблюдал за окнами здания, чтобы никто оттуда не вылез отнес его к покойному товарищу вместе им веселей будет дальше было чуть сложнее двое магов стояли в паре метров друг от друга и убить их нужно было одновременно тут меня выручили когти щупальцами я выстрелил тремя в одного а второго убил а так и ближнего боя подкравшись сзади я все еще был в невидимости но один из рейдеров увидел тела товарищей которые тащились к кустикам он сразу поднял шум И в меня полетели стрелы из заклинания. Тащить трупы стало бессмысленно. Я бросил их, а сам побежал в сторону. Как и ожидалось, стреляли эти неудачники наугад. Ни один даже близко не представлял, где я нахожусь. Конечно, меня могли отследить по листве, которая под моими ногами приминалась и шелестела. Но легкий ветер разносил и шевелил всю листву вокруг. Я же обошел ребят по широкой дуге, поджег крафтовый молотов, И швырнул в толпу. Загорелись сразу трое. Но загорелась и листва. Среди оставшихся троих началась паника. Но продлилась она недолго. Парни сориентировались и вошли внутрь здания. Думают, я их там не достану? Ага, как же. Достал рацию и связался с доком. Ты где? Спросил я. Второй этаж, раздевалка. Я завалил вход, но они скоро пробьются внутрь. С истерическими нотками ответил Шварц. «Можешь в окно выбраться». В окне на втором этаже показался силуэт ученого. Док возился некоторое время с окном, но все же справился и открыл его. «Прыгай», — посоветовал я. «Здесь высоко, я ноги сломаю». Я открыл радар и подошел к зданию. Внутри было еще девять человек. Немало, конечно, а в закрытом пространстве они по мне точно попадут. Тогда и невидимости конец, и Дока не успеваю. Тогда и невидимости конец, и дока не успею спасти. Прыгай, говорю, я поймаю. Высота и правда немалая, метров шесть. Если свеситься с подоконника, то будет примерно четыре с половиной. Но я не уверен, что док сможет это сделать. Подоконник крутой, и ухватиться за него сложно. А хилому доку, у которого ловкость и силы стремятся к нулю, шансов маловато. Тогда я выстрелил в ворота всеми шестью когтями с тентаклями, образовав шесть канатов. Попробовал изменить форму когтей, и у меня получилось сделать из них что-то наподобие крюков. Док весит килограмм шестьдесят. Не очень много. Но я не знаю, насколько прочны мои щупальца. «Ты что делаешь? Убей их лучше!» — орал мне док. «Ага, сейчас щелкну пальцами, и они все трупы. Те люди тоже не дураки и наверняка следят за входом в здание. Как только откроется дверь, в меня полетит все, что только можно. они скоро дверь сломают Продолжал истерить док. «Так прыгай быстрей!» «Эти штуки точно выдержат!» «У тебя выбора нет, прыгай!» Док начал неуклюже забираться на подоконник, но тут и люди внутри что-то задумали. Они открыли дверь и начали в меня стрелять. Видимо, по голосу определили, где я нахожусь. Одна стрела попала мне в ногу, слегка пробив защиту штанов, но этого хватило, чтобы сбить невидимость. «Подожди, не прыгай!» крикнул я, доставая еще бутылку молотова, Зажег ее и бросил в дверь. Проем окутало пламя, и стрельба почти прекратилась. В это время мои щупальца все еще торчали в воротах, но мне пришлось ослабить натяжение, чтобы бросить бутылку. Док в этот момент поскользнулся и полетел вниз. Я едва успел сделать шаг назад, как Шварц плюхнулся на мои тентакли. Все сработали неплохо, но высота и вес все же потянули меня вперед, и ученый ударился копчиком о землю. Хотя моя задумка удалась, приложился он неплохо и схватился за поясницу. В окнах появились люди. Я быстро скинул кряхтящего от боли Шварца и вернул свои когти обратно. В нас начали стрелять. В ответ я выстрелил кислотой и, судя по крикам, в кого-то попал. Стрелять когтями со щупальцами было бессмысленно. Не хватит дистанции. А просто так расставаться со своими когтями не хотел. Они, конечно, отрастут, но я планирую убить этих охотников за людьми, поэтому лучше не лишаться своего основного оружия. Отходя от здания прикрывая скулящего дока, я бросил в окно еще один молотов. Но кто-то с навыком телекинеза отвел его в сторону. Из окон в меня стреляли черными сгустками и электрическими разрядами. Телекинезом в меня отправляли всякие предметы, вроде касок. В это время другая группа людей... Каким-то образом потушили огонь в дверях и начали выходить. В меня полетели ледяные стрелы и арбалетные болты. Мне ничего не оставалось, кроме как броситься в лобовую атаку, но лишь для того, чтобы сблизиться с противниками и активировать способность ядра. Ледяные стрелы из дверей и все остальное сверху лететь перестало. Остался лишь стрелок с арбалетом, стоявший в дверях. Я бежал прямо на него, между нами оставалось метров десять. Промахнуться ему было сложно, ровно как и мне, увернуться от болта. В момент выстрела я блинканулся вперед, избежав попадания. Стрелок растерялся и не успел ничего понять, как я резанул его костюм когтями и побежал дальше, даже не оглядываясь. Сообщение о полученном опыте подтвердило его смерть. Остальные его соратники были еще более растеряны, потеряв свои навыки. Один попытался закрыть передо мной дверь, но я выстрелил когтями с тентаклями и убил его. Ворвался в здание, где три человека, как тараканы, разбегались в разные стороны. Уже не такие смелые. не хрен было за беззащитным ученым гоняться. Одного из них я убил когтями с щупальцами, второго загнал в угол и убил когтями. Последний успел подняться по ступенькам, побежал за ним и наткнулся на мужика, со здоровенным крафтовым топором точнее даже с секирой как у средневековых палачей он атаковал меня сверху и у него было преимущество да и уровень не маленький девятый К тому же это не маг и его способности артефакт не блокировал у мужика было что то вроде усиления его оружие светилось красным а движения были быстрыми но все же не настолько чтобы отразить мои выстрелы когтями «Щупальца я не использовал, опасаясь, что он их перерубит. А когда когти и ядовитый туман сделали свое дело, я просто собрал их и прирастил обратно. Жаль, что раньше не знал о такой возможности. Насколько же это упрощает жизнь?» Судя по радару, врагов оставалось пять человек. И все они укрылись в комнате, из которой недавно выпрыгнул док. Они спешно восстанавливали разрушенную ими же баррикаду, надеясь отсрочить неизбежное. Хотя, если действие яда закончится, мне станет немного сложнее. Но я не стал заморачиваться, а просто зажег еще один коктейль и угостил своих новых друзей, бросив его в щель баррикады, после чего прикрыл полуживую дверь. Изнутри доносились крики, а я просто смотрел на сообщение системы. Получено 875 единиц опыта. Получено 750 единиц опыта. Через минуту в живых остались только двое. Да и те, судя по радару, выпрыгнули в окно. Я быстро спустился вниз и обнаружил только одного из рейдеров. Он лежал на земле, держась за ногу, и орал во всю горло. Второй бежал прочь с завидной скоростью. Я не спеша достал самокат, подключил к нему ядро и быстро догнал урода. Я попытался обратить его, выделив 140 ДНК. Этого хватит на парня седьмого уровня. Но обращение не сработало. Моё ДНК ушло в никуда, а трусливый рейдер умер. Я собрал с него выпавший лут. Ничего особенного. Немного еды, бутылка воды, пиво, фонарик и телефон. Затем я вернулся к мужику, сломавшему ногу. Он всё ещё лежал на земле и даже не пытался уползти или сделать что-то ещё. Но едва я к нему приблизился, как он выстрелил в меня тёмным сгустком энергии. Тот, проигнорировав мою броню и одежду, попал прямо в грудь. Я даже легкую боль почувствовал. А еще у меня отнялось 70 единиц здоровья. Парень попытался стрельнуть еще раз, но у меня уже откатился блинг, и я прыгнул ему за спину. Выделил еще 140 ДНК. Интересно, сработает эта хрень хоть когда-нибудь? И вот чудо! Я обратил парня, ударив его в спину всеми шестью когтями. Тот взвыл от боли, а затем замолчал. Несколько секунд его трясло и крутило, а потом попустило. Уже зараженный и преданный мне питомец замер и смотрел в одну точку. «Кто вы такие? Что нужно было от дока?» — спросил я на языке зараженных. «Товар продать», — неумело ответил тот. «Что за товар?» — не понял я. «Человек-товар. Циклоп платить за человек». Так вы из людей циклопа? Нет, мы сами. Мы продавать циклоп-человек. Ясно, что-то вроде независимых работорговцев. И куда катится этот мир? Жестокости нет предела. Слабые люди превратились в товар, а сильные стали работорговцами. Поднимайся, пойдешь со мной, приказал я. Зараженный попытался встать, но как только перенес вес на сломанную ногу, завалился на землю. Он не кричал от боли, да и не чувствовал ее. Но на одной ноге ходить он вряд ли сможет. Бедолага еще пару раз пытался встать. Очень упорно и старательно, насколько это возможно в его случае. Но у него ничего не получалось. Тогда я остановил его. Сходил за парочкой трупов людей, что были к нему ближе всего, и разрешил их съесть. Это должно восстановить его здоровье и сломанную конечность. Хотя не знаю, сколько на это потребуется времени». Гриша восстанавливался очень долго, но у него и запас здоровья куда больше. Пока мой новый приспешник обедал, я собрал весь лут, что выпал из людей. Сейчас он падал почти с каждого убитого человека и где-то с каждого второго мертвеца. Все как обычно. Еда, патроны, бухло. Иногда попадалась наркота, но я тут же ее высыпал на землю. Чего-то ценного вроде ядра мне не попалось. Пока я обыскивал сферы с лутом, Ко мне вернулся док, держась за поясницу и слегка прихрамывая. Он все это время прятался в одной из машин поблизости. Шварц с опаской обошел зараженного и подошел ко мне, когда я вышел из пожарной части. «Какого хрена, док? Что ты здесь забыл вообще?» Я сразу предъявил свои претензии. «Ну, так уж вышло. Я просто пошел парочку аккумуляторов прихватить и заодно бензина набрать. Мне нужна кислота для опытов». «Хорошо, но почему ты возле склада не собирал это все?» «Да возле склада я уже давно все машины обыскал. С каждым разом приходится отходить все дальше. А потом я заметил эту группу. Они шли в мою сторону, отрезав от склада. Но я и отошел как можно дальше. Меня заметили мертвяки сначала, а потом эти психи. Погнались. Я долго бежать не мог, пришлось укрыться в ближайшем здании. Потом тебе набрал и держался сколько мог. А если бы я не успел?» артём Я прекрасно осознаю риск своей вылазки. Вероятность такого стечения обстоятельств была крайне мала. Блин, вот вроде бы умный мужик, а такую херню творишь. Не мог меня попросить принести аккумуляторы эти сраные. Не хотел тебя отвлекать. Да и не могу я постоянно в убежище сидеть. Это негативно сказывается на психологическом здоровье. Ну, надеюсь, ты поправил это свое здоровье. А если нет, то я сам тебя к циклопу отведу. Извини. Виновато опустил он голову. Ладно, поехали домой. Своему новому подопечному я присвоил имя Гомосапиенс, намекая на его прошлое и человеческое происхождение. Таких питомцев у меня еще не было, разве что на испытании, но я их потерял, как только вернулся в реальный мир. Я приказал ему направляться к складу, а сам на самокате отправился туда с доктором. Перед этим мы слили 20 литров бензина и сняли 5 аккумуляторов. Два из них я отдал Гому, а три остальных, вместе с канистрами бензина, закинул в инвентарь, забив его в вес почти полностью, в который раз доволен такой хорошей наградой. Хотя мне даже сотни бонусных килограмм мало. Но в связке с самокатом я за час могу притащить домой очень много полезных и тяжелых штук. Дома дела шли хорошо. Рабочие уже полностью закончили стену во дворе, а Михалыч намертво замуровал основной вход. Теперь войти в здание склада можно было только миновав ворота, укрепленный коридор смерти, как я его назвал, а затем еще и двери в само здание. От рядовых мертвецов мы были защищены неплохо, как и от людей. Оставалось что-то сделать для защиты от летающих тварей. Первой мыслью было построить металлический навес над всем двором. Материала для этого хватало, хотя работы было немало. Но вот сомневаюсь, что кто-то из рабочих, даже Михалыч, умеет обращаться со сварочным аппаратом. Ева тем временем скрафтила два рюкзака низкого качества, всего на плюс 10 килограмм веса, но и это не будет лишним. Один она использовала сама, второй я выдал гвоздю. Парень уже мог ходить, хоть и прихрамывал. Даже сумел перенести на крышу материал для создания голубятни и начать работу. Дог занялся своими опытами. но ну а я, прихватив с собой Еву, отправился фармить крыс в канализации. На этот раз мы практически не использовали коктейли Молотова. Я просто уничтожал твари когтями, а девушка жгла напалмом. Опыта было не так много, как в прошлые разы. Точнее, его было столько же, но, учитывая возросшие требования для следующего уровня, его было маловато. Спустя час фарма мы добрались до самого гнезда тварей, где и обнаружили их короля, то есть королеву, или же матку. Огромная крыса размером с корову, Плодила грызунов с невероятной скоростью. Когда же она увидела нас, то сделала нечто странное. Забралась на стену, вцепившись в нее когтями, и начала вибрировать. Из спины лап монстра вылезло несколько десятков щупалец, а все вокруг стало сотрясаться. С потолка сыпался бетон. «Мое чувство опасности ревело о том, что нужно немедленно бежать».